11 мифов об инсульте У многих людей от одного этого слова, инсульт, портится настроение. Наверное, у каждого среди родных или друзей кто-то знаком с этим диагнозом не понаслышке. Инсульт бессменно находится в тройке лидеров среди причин смертности наряду с инфарктами и онкологией. Что же он собой представляет? Строго говоря, это тоже инфаркт. Инфаркт мозга, то есть острое нарушение мозгового кровообращения. Глобально он бывает двух видов – ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт, инфаркт головного мозга – это закупорка мозгового сосуда. Она приводит к отмиранию участка мозга, некрозу, который кровоснабжался этим сосудом со всеми вытекающими из этого последствиями. Геморрагический инсульт. Это разрыв мозгового сосуда, который приводит к сдавливанию самого мозга, либо снаружи, субарахноидальное кровоизлияние, или изнутри, внутримозговое кровоизлияние. Оба эти состояния очень опасны и потенциально смертельны. Поскольку мозг каждого человека по-своему уникален, объем поражения, его последствия и прогноз зависят во многом от индивидуальных особенностей человеческого организма. но в первую очередь от калибра пострадавшего сосуда. Чем он более крупный, тем обширнее его зона влияния, тем опаснее его выход из строя. Разберемся с наиболее распространенными домыслами вокруг коварного инсульта. Миф номер один. Инсульт – болезнь стариков. Бытует мнение, что инсульт – это, конечно, плохо, но так далеко, до него еще дожить нужно. Но! Он может случиться совершенно в любом возрасте. Конечно, с годами риск растет. Однако встречаются даже детские инсульты, которые связаны с пороками развития головного мозга, родовой травмой с гипоксией, недостатком кислорода, редкими генетическими или врожденными, например, дефицит витамина К, заболеваниями. В подростковом возрасте инсульты встречаются сравнительно редко, хотя бывает и такое. А вот в молодом возрасте, когда человек наиболее активен и трудоспособен, инсульты, к сожалению, совсем не редкость, причем неожиданный поворот. Принято считать, и об этом мы еще поговорим чуть позже, что сосудистым поражением в большей степени подвержены мужчины. Но у молодых женщин риск ишемического инсульта повышен в связи с возможной врожденной патологией свертываемости крови. Эта патология обнаруживается, как правило, совершенно неожиданно, и как гром среди ясного неба, при приеме оральных контрацептивов или при беременности из-за мощной гормональной перестройки. Гормоны играют серьезную роль в процессах свертывания крови. А молодые мужчины чаще попадают в зону риска из-за приема наркотических препаратов, например, кокаина, который может провоцировать спазм сосудов головного мозга, что в свою очередь приводит к ишемическому инсульту. О таком серьезном побочном эффекте, как правило, узнают уже в реанимации. В зрелом возрасте основным фактором риска ишемического инсульта становится мерцательная аритмия. Из-за неправильной работы сердца в предсердии развивается тромб, частички которого могут с током крови попасть в головной мозг и спровоцировать ишемический инсульт. Для предотвращения такого развития событий пациентам назначают специальные препараты, растворяющие тромбы. так называемые антикоагулянты. Эти препараты необходимо принимать пожизненно. В народе их называют для разжижения крови. Однако парадокс в том, что достаточно эффективно препятствуя возникновению ишемического инсульта, антикоагулянты повышают вероятность мозгового кровоизлияния, то есть геморрагического инсульта. Поэтому врач, назначая подобные препараты для профилактики инсульта, вынужден лавировать между сцилой и хорибдой, отчетливо понимая и тщательно взвешивая все риски. В пожилом возрасте на первый план выходит знаменитый атеросклероз. С возрастом сосудистая стенка теряет былую эластичность, изнашивается, сосуды изъязвляются, в них образуются холестериновые бляшки, которые препятствуют току крови, повышая риск закупорки сосуда. Обычно ишемический инсульт случается у пожилого человека на фоне подъема артериального давления, ведь к нему приводит сужение просвета и так суженный атеросклерозом артерии. Для профилактики атеросклеротического инсульта применяют препараты из группы статинов, их прописывают от холестерина, а также уже названные препараты, разжижающие кровь. К последним, кстати, относится аспирин, который сейчас принято назначать практически всем людям старше 50 лет для профилактики сосудистых катастроф, ишемического инсульта и инфаркта миокарда. Однако последние исследования показали неэффективность такого подхода, ведь прием даже очень низких доз аспирина имеет свои побочные действия, например, желудочно-кишечное кровотечение. Несмотря на то, что аспирину уже больше сотни лет, При тщательном анализе информации, полученной в процессе клинических исследований, было выявлено, что при массовом, едва ли не поголовном приеме препаратов аспирина риск кровотечений и даже смерти от них существенно превышает пользу от предотвращения сосудистых катастроф. Сейчас рассматривается применение аспирина исключительно в группах высокого риска. Сегодня наиболее качественной профилактикой ишемического инсульта стал прием статинов и контроль артериального давления. А вот если инсульт все-таки случился, то препараты аспирина снова выходят на первый план и рекомендуются для пожизненного приема во избежание повторных инсультов, а они случаются довольно часто. Здесь риск кровотечений затмевается риском повторного инсульта, так что приходится постоянно выбирать меньшее из двух зол. Контроль артериального давления критически важен и для профилактики геморрагического инсульта. Как уже было сказано, геморрагический инсульт – это кровоизлияние под оболочки головного мозга или в сам мозг. Чаще всего такая катастрофа вызвана врожденным аневризматическим расширением артерий, питающих кровью головной мозг. Так называемая аневризма возникает из-за слабости стенки артерии. она теряет эластичность растягивается и образует небольшое выпячивание при определенных обстоятельствах например при резком повышении артериального давления оно может разорваться и естественным образом происходит кровоизлияние образуется гематома сгусток крови вне кровеносного сосуда эта слабость сосудистой стенки результат какой- то генетической мутации и повлиять на такую особенность никак нельзя у кого то она есть у кого то нет и связь с какими-либо другими заболеваниями, перенесенными инфекциями, пока проследить не удалось. Геморрагический инсульт – крайне опасное состояние. Причем, если ишемический чаще настигает людей уже зрелого и пожилого возраста, до 80% случаев, то в молодом возрасте как раз чаще развивается геморрагический инсульт. К сожалению, предсказать его практически невозможно. Единственный шанс – это случайно увидеть аневризму во время ангиографии артерий головного мозга на компьютерной или магнитно-резонансной томограмме головы. Это дорогостоящее исследование, а аневризма – относительно редкая патология, в связи с чем исследование не проводится всем подряд. Поэтому ее выявление скорее воля случая, чем прицельная находка. Зато при случайном обнаружении аневризмы появляется возможность профилактической нейрохирургической операции. она позволит предотвратить ее спонтанный разрыв и, следовательно, геморрагический инсульт. Миф номер два. Основной признак инсульта – головная боль. Тут необходимо сразу определиться с типом инсульта. При ишемическом головная боль практически никогда не встречается, а именно эта разновидность инсульта существенно более распространена. К его основным симптомам относятся нарушения в работе центральной нервной системы, зачастую даже не сразу заметные самому пациенту. Понятно, что тяжелый инсульт, когда парализует половину тела и человек не может двигать конечностями или говорить, не заметить сложно. Но вот относительно легкие инсульты, которые проявляются асимметрией лица, легкой слабостью в руке или небольшими сложностями в произнесении слов, человек может даже и не заметить поначалу. Такие инсульты называют малыми. При малом инсульте восстановление глобальных функций происходит в течение 21 дня. Более того, существует быстропроходящая форма ишемического инсульта, так называемая транзиторная ишемическая атака или приходящее нарушение мозгового кровообращения. Она характеризуется тем, что вся симптоматика, включая достаточно грубые порезы, неполный паралич, например, руки, мышц лица или расстройство речи, проходит в течение первых суток, причем проходит полностью, не оставляя после себя никаких следов. Тем не менее, транзиторная ишемическая атака – это полноценный ишемический инсульт. требующий незамедлительной госпитализации и выяснения причин нарушения мозгового кровообращения для последующей профилактики, даже в случае, когда все бесследно прошло. Очень трудно подсчитать статистику по транзиторным ишемическим атакам, потому что люди не всегда обращаются к врачу по этому поводу и вообще не всегда даже отдают себе отчет в произошедшем. Иногда эти атаки случаются даже во сне. но считается, что с ними сталкиваются до 30% людей после 50 лет. В сущности, каждый третий. Что представляет собой транзиторная ишемическая атака? По сути дела, это инсульт, при котором повреждается какая-нибудь маленькая артерия. И либо мозг эти функции быстро восстанавливает, либо функции, выключенного в результате повреждения артерии участка мозга, быстро перераспределяются между другими участками. То есть сам организм каким-то образом быстро справляется с ситуацией и ликвидирует последствия повреждений. Есть еще более необычная форма транзиторной ишемической атаки. Она называется транзиторная глобальная амнезия, когда человек внезапно при полном внешнем здравии и благополучии моментально теряет память и только память. Причем полностью, начиная от собственной личности и кончая происходящим вокруг. Это практически всегда пожилые люди. В течение суток, как правило, даже быстрее память возвращается, и это состояние никогда не повторяется. Человек может быть бодр и весел, пребывать в отличном настроении и чувствовать себя, наверное, как новорожденный, потому что все знакомое окружение вдруг оказывается новым и неожиданным, но иногда люди теряются, впадают в беспокойство. То есть закупоренным оказывается сосуд, отвечающий за зону памяти. Но он практически всегда раскупоривается. Организм справляется с таким приключением и полностью все восстанавливает. Поэтому и называется транзиторная амнезия, проходящая, причем очень быстро. Совсем другая история с геморрагическим инсультом. Для геморрагического инсульта головная боль – это практически обязательный симптом. Причем не просто головная боль, а чудовищная, иногда невыносимая, которая возникает внезапно на фоне абсолютного здоровья. Она может сопровождаться тошнотой и рвотой. Но эта головная боль такой силы, что ее ни с чем не спутаешь, ни с мигренью, ни с чем другим. Хотя неврологической симптоматики, слабости конечностей, нарушения речи Нарушение чувствительности на первом этапе может не быть совсем, или она может быть очень слабо выражена. Теоретически, при субарахноидальном кровоизлиянии, как бы наружу мозга, ее может вообще не быть. И тогда геморрагический инсульт проявляется исключительно головной болью, головокружением, мозговой симптоматикой. Тогда как для ишемического, наоборот, крайне характерна именно неврологическая симптоматика. Слабость или парез, паралич, нарушение речи, оглушенность. Это происходит потому, что при геморрагическом инсульте часто повреждаются исключительно оболочки мозга, а все, что внутри, остается в полном порядке. В самом мозге нет болевых рецепторов, поэтому он болеть не может. Зато рецепторы есть в оболочках головного мозга, и именно вовлечение в процесс оболочек головного мозга отеком или объемом гематомы вызывает головную боль. Лишь 20% инсультов, преимущественно геморрагических, сопровождаются головной болью. Миф номер три. Инсульт – это всегда потеря сознания. И снова нужно понимать, о каком именно инсульте идет речь. Изменение, помутнение сознания – один из первых отличительных признаков ишемического инсульта. Но потеря сознания, обморок – большая редкость. Она возможна лишь при самых обширных, полушарных или стволовых инсультах. Но такое случается достаточно редко. Стволовой инсульт – это поражение кровоснабжения ствола мозга, который представляет собой продолжение или начало спинного мозга. При стволовом инсульте человек оказывается полностью парализован. Он может как потерять сознание – так и сохранять его ясным и оценивать происходящее. И, если честно, непонятно, что лучше в такой ситуации для человека. При геморрагическом инсульте потеря сознания, именно полная отключка, случается очень часто. То есть сценарий развития событий при геморрагическом инсульте обычно таков. Резкая, крайне интенсивная головная боль, рвота, не приносящая облегчение, Затем может проявиться, если кровоизлияние внутримозговое, снижение уровня сознания. Сначала спутанность сознания, затем сопор. Такое пограничное состояние, когда человек слабо реагирует на внешние раздражители. Однако минимальное сознание сохранено, и человека можно, хоть и с трудом, добудиться. Он дезориентирован и растерян. За этим может последовать состояние, которое в медицине называется ступор, оглушение. Этим словом, ступор, мы часто злоупотребляем в быту, не подозревая о его истинном смысле, впрочем, довольно близком к обывательскому. Чтобы понять, как это выглядит, представьте себе сильно пьяного человека, который с трудом разговаривает, лыка не вяжет, слабо реагирует на внешние раздражители, У него очень заметно заторможена скорость реакции. У него сон, из которого его крайне сложно вывести. Как бывает глубокий алкогольный сон, когда человека не добудится. А если и добудится, то он отвечает односложно, обычно не реагирует на команды, а реагирует только на боль. Если, например, надавить на глаз, то он промямлит вяло, но недовольно А. -а, -а. Следующий этап утраты сознания – кома. когда человек вообще перестает реагировать. И чем глубже утрата сознания при геморрагическом инсульте, тем хуже прогноз. Миф номер четыре. Бойтесь, головокружение – очень часто признак инсульта. В нашей стране существует устойчивый, в том числе и среди врачей, миф о том, что головокружение – это всегда инсульт. На самом деле, менее 1% инсультов проявляется изолированным головокружением. Подробно о головокружениях и мифах вокруг них рассказывается в отдельной посвященной им главе. К сожалению, упорная вера в этот миф не поскольку приводит к гипердиагностике инсультов и ложной инвалидизации пациентов. Тем временем пациенты, уверенные, что у них инсульт, не получают своевременного лечения своей настоящей болезни, что существенно ухудшает качество жизни, а то и ломает ее вовсе. В моей практике была пациентка, у которой классические приступы головокружения повторялись примерно один раз в 4-5 месяцев. За 12 лет ей 16 раз был выставлен диагноз «инсульт» и проведено лечение в стационаре, она была вынуждена бросить работу… На тот момент ей было 48 лет после третьего инсульта. У нее была первая группа инвалидности. При этом между приступами она чувствовала себя прекрасно с точки зрения физического здоровья, но психологически была глубоко травмирована, проживая жизнь день за днем в ожидании следующего приступа – инсульта, который мог стать роковым и последним. К сожалению, такие случаи встречаются относительно часто. Пациенты же, обычно женщины после 50 лет, получая инвалидность, глубоко погружаются в свою мнимую болезнь, свыкаясь с мыслью о тяжелом хроническом диагнозе, чувствуют себя безвинными жертвами. Они как раз и встраиваются в бессмысленную систему ежегодных профилактических капельниц, всевозможных льгот, ленивой охоты на бесплатные путевки в санатории и всеобщей жалости. Попытки разубедить их в наличии серьезного заболевания обычно обречены на провал, поскольку вся их жизнь связана с болезнью, подстроена под нее и вращается вокруг нее. Сломать это представление означает перевернуть жизнь, причем не только пациентов. Нередко в такой ситуации в еще большей степени страдают родные и близкие люди невольного, мнимого, больного. Миф номер пять. Слабость и покалывание в руке или в ноге – это всегда инсульт. Вызывайте скорую. Следует отметить, что ишемический инсульт, хоть и относительно редко, но все же может проявляться изолированной слабостью порезом одной конечности. Такие инсульты называют лакунарными. При лакунарном инсульте поражается небольшая область в коре головного мозга, которая отвечает за движение конкретной конечности. И все-таки гораздо чаще причина слабости никак не связана с нарушением мозгового кровообращения. Причин для слабости конечностей достаточно много, и они требуют тщательной диагностики грамотного невролога. В основе изолированного пореза, слабости, частичного паралича может лежать какая-либо другая, не связанная с кровообращением, патология головного или спинного мозга, периферической нервной системы, повреждения сустава или мышц. Более того, нередко встречаются так называемые истерические порезы, свойственные, как нетрудно догадаться, людям на грани нервного срыва. Это чистой воды психосоматика, и такие порезы представляют определенную диагностическую сложность, поскольку с помощью объективных медицинских исследований найти первоисточник и причину проблемы не удается. На самом деле, определение причины слабости в конечностях остается одной из самых простых и одновременно самых сложных задач неврологии. Глобально таких причин три. Во-первых, слабость может быть вызвана поражением центральной нервной системы, к которой относятся головной и спинной мозг. Причины центрального пореза могут быть разными. Начиная от детского церебрального паралича Это врожденное заболевание развивается в течение первого месяца жизни и пока еще во многом остается загадкой. Гипотетически его связывают с перинатальными травмами, но пока толком в его природе не удалось разобраться. Рассеянного склероза и заканчивая инсультом, опухолью или травмой головного, спинного мозга, нейроинфекцией, энцефалит, менингит или интоксикацией, то самое алкогольное опьянение. Для выявления причин центрального пареза лучше всего подойдет магнитно-резонансная томография. В большинстве случаев она обозначит проблемную зону в головном или спинном мозге, в которой необходимо искать корень зла. Во-вторых, периферический парез, и с ним все еще сложнее. Он возникает при поражении периферической нервной системы. то есть корешков и отростков, которые ответвляются от спинного мозга и связывают его со всеми органами и мышцами, а также при нарушении передачи импульса от нервов к мышцам или при поражении самих мышц. Причин для периферического пореза очень много. Это поражение корешков спинного мозга грыжей или опухолью, плексопатии, поражение нервных сплетений, например, в крупных суставах. нейропатии поражение всех периферических нервов. Или мононевропатии – поражение какого-то одного или нескольких периферических нервов. Миостыния – нарушение нервно-мышечной передачи. Различные миопатии – поражение мышц. У таких состояний множество самых разных причин – от травмы или инфекции до редких наследственных заболеваний. или, например, последствий применения химиотерапевтического лечения в онкологии. Для определения точного участка поражения периферической нервной системы используют ЭНМГ – электронейромиографию. Это, прямо скажем, достаточно неприятное исследование, в основе которого лежит фиксация электрических импульсов, направленных от мышц к головному мозгу, и их возврата обратно к регистрирующему устройству. скорость прохождения импульса и его амплитуда позволяют оценить состояние нервных и мышечных волокон, выявить место поражения и предположить его причину. грубо говоря, в ходе исследования ударяют током по определенной точке, из которой импульс идет через нерв в спинальный корешок, потом в спинной мозг, доходит до головного мозга и возвращается обратно. Таким образом можно понять, есть ли проблема в проведении импульса по нервному волокну и, соответственно, найти точку, где нарушена связь между мышцей и мозгом. К сожалению, это очень эффективное диагностическое мероприятие, крайне малоприятное, особенно если речь идет об игольчатой электромиографии, когда в кость вводят иглу и через нее пропускают ток малой силы. Но зато это достоверный способ разобраться в проблеме. В-третьих, смешанный парез. Он самый сложный в диагностическом плане, потому что поражены как центральная, так и периферическая нервная система. Такой парез появляется при поражении переднего рога спинного мозга и является симптомом грозного заболевания – бокового амиотрофического склероза. который может потихоньку начинаться со слабости в одной конечности, захватывая постепенно все мышцы человека. Это довольно редкая, к счастью, болезнь широко прославилась благодаря Стивену Хокингу. Иногда ее даже так и называют – болезнь Стивена Хокинга. Считается, что именно таков был его диагноз. Но на самом деле точно этого сказать никто не может, потому что для такого диагноза он слишком долго прожил. Считается, что средняя продолжительность жизни после установления диагноза от 3 до 5 лет. Кстати, в получившем Оскара фильме о Стивене Хокинге об этом тоже идет речь. Видимо, это какая-то из специфических форм, а их немало. На самом деле и форм, и названий немало. Боковой амиотрофический склероз также называют болезнью Лу Геррига по имени известного бейсболиста, страдавшего ею. а для повышения осведомленности об этом тяжелом заболевании и для сбора пожертвований на его изучение проводился по всему миру Ice Bucket Challenge – своеобразный флешмоб, когда человек должен был облиться ведром ледяной воды и сделать взнос в 10 долларов в фонд изучения бокового амиотрофического склероза – (БАС). Ведь до сих пор и причины его, и способы лечения остаются загадкой. Есть препараты, которые помогают немного замедлить развитие заболевания, но это не решает проблемы глобально. А начинается оно с малозаметных проявлений и, к сожалению, неуклонно прогрессирует, а относится к редким, так называемым «арфанным заболеваниям» примерно 2-4 случая на 100 тысяч человек. Подытоживая сказанное, столь сложная задача, как определение причины слабости в конечности требует обязательного обращения к неврологу и тщательной диагностики. Ведь есть вещи не менее серьезные, чем инсульт. Миф номер шесть. Инсульт могут определить только врачи. Конечно, окончательный диагноз ставит врач. Но это не значит, что только врач может предположить, что это инсульт. Более того, распространенность ишемического инсульта, связанные с ним высокие риски, критичная важность сроков начала лечения, все это значит, что максимальное количество взрослых людей должны иметь представление, как это может выглядеть. Одна из основных проблем заключается в том, что, как мы уже говорили ранее, человек далеко не всегда способен сам определить у себя инсульт, особенно если его симптомы не ярко выражены. Именно поэтому стоит обращать внимание на характерные признаки, особенно в отношении пожилых людей с букетом сопутствующих диагнозов – диабет, повышенное артериальное давление, атеросклероз, аритмия. Первыми признаками инсульта могут быть асимметрия лица – угол рта с одной стороны опущен, не участвует в улыбке, смазанная или непонятная речь. Ощущение, что человек говорит с полным ртом еды или начинает произносить несвязанные между собой слова и лица что его не понимают. Слабость в одной руке или в руке и ноге на одной стороне. А если попросить его вытянуть руки перед собой, он держит их на разном уровне. Или одна рука постепенно опускается, или совсем не слушается, и человек не может ее поднять. Не может встать из кресла или с кровати, из-за слабости в ноге, подволакивает ногу при ходьбе, если в принципе может идти. Если на лицо хотя бы один из перечисленных признаков, надо вызвать скорую помощь. Вероятность, что это инсульт, очень высока. Естественно, далеко не все инсульты протекают с такими симптомами. Более того, некоторые инсульты очень сложно диагностировать даже опытному врачу. Например, может быть только расстройство речи. И когда мы видим такого человека на улице, первая мысль – он пьяный, и ни в какой особой помощи не нуждается. Может быть, поначалу только слабость где-то в ноге. Лакунарный инсульт – когда поврежден в мозге некий специфический участок. Первые проявления могут свестись к асимметрии лица и слабости лицевых мышц, которую легко спутать с поражением лицевого нерва. о невообразимом многообразии причин тех или иных неврологических отклонений мы уже говорили, поэтому порой действительно не так просто сказать на 100%, что это именно инсульт, но его стоит исключить как возможный диагноз в первую очередь. Если вы видите какой-либо из вышеперечисленных признаков, а особенно их сочетание, необходимо как можно быстрее вызвать 103. Больше ничем помочь человеку с инсультом, прохожий или оказавшийся рядом родственник, увы, не в состоянии. Самое главное – ничего не совать в рот. Почему-то у наших добрых и заботливых сограждан живет в головах миф, что человек может проглотить язык, оказавшись в таком плачевном состоянии. Нет, не может и не проглотит. Миф номер семь. Инсульт – редкое заболевание. Увы, нет. Мы уже касались этой темы, но не будет лишним повторить для большей ясности. Для наглядности сравним с болезнью Стивена Хокинга, которая выпадает 2-4 раза на сто тысяч человек. Из этих же 100 тысяч около 500 человек каждый год попадают в больницу с инсультом. Как уже упоминалось, он не покидает тройку лидеров в рейтинге главных убийц, наверное, уже полвека. и стоит рядом с инфарктом миокарда, да и сам в сущности является тоже инфарктом, сосудистой катастрофой, но конкретно в мозге. Кстати, по России количество людей, попадающих в больницу с инсультом, в течение последних лет стало в 2-3 раза больше, чем количество людей с инфарктом миокарда. Если переводить сухую статистику на более образный язык сравнений, В нашей стране в среднем целый приличный город ежегодно поражается инсультом. Число людей, перенесших инсульт, составляет немногим около полумиллиона. При этом, как уже говорилось, какие-то его формы остаются недиагностированными и, к счастью, излечиваются сами собой, как транзиторная ишемическая атака или транзиторная глобальная амнезия. Печально, что Россия прочно занимает первое место среди европейских государств по смертности от цереброваскулярных заболеваний. А к этим заболеваниям относится и инсульт. Все та же упрямая статистика показывает – смертность от инсультов в нашей стране в четыре раза больше, чем в США и Канаде. К сожалению, это мало влияет на изменение общих подходов к лечению распространенного и опасного заболевания. А между тем, ничто красноречивее не убеждает в необходимости таких изменений. Примечательно, что у 50% людей, перенесших инсульт, он случается повторно в течение 5 лет. И это свидетельство недостаточной профилактики. Конечно, гарантий никто не может дать, что глотание таблеток для снижения давления или против аритмии безоговорочно избавит от повторного инсульта. Но шанс, безусловно, повысится. Большинство инсультов, как уже говорилось, ишемические, примерно 80%. При этом 95% из них связаны с атеросклерозом, теми самыми холестериновыми бляшками, о которых сегодня знает каждый в сосудах головного мозга. Так что следить за уровнем холестерина и контролировать его, контролировать давление и аритмию на сегодня самый верный способ избежать инсульта. Миф номер 8. Инсульт никак не лечит. На сегодняшний день просто не существует методов его лечения. Долгое время перед ишемическим инсультом, хорошо известным нам по художественной литературе под названием «апоплексический удар», действительно врачам оставалось лишь разводить руками и уповать на милость судьбы. Все, что могли сделать врачи, это поместить человека в больницу и лечить симптомы. снижать артериальное давление, разбираться с мерцательной аритмией, уменьшать вязкость крови. В отношении свершившегося инсульта все эти меры не имели никакого значения. Считалось, что лечить уже нечего, а весь смысл действий врачей сводится к констатации фактов и профилактике повторных нарушений мозгового кровообращения. Надо сказать, что со времен Чехова в этом отношении в советской медицине мало что изменилось. Пациенты просто лежали в неврологическом отделении или в отделении реанимации, если инсульт был тяжелым и нарушались жизненно важные функции около трех недель, получали капельницы с различными препаратами, действие которых особо не изучалось, а сколько-нибудь значимый эффект не был доказан. Исходя из принципа «хуже не будет», больных лечили ноотропами и нейропротекторами, которые в данном случае, наверное, не что иное, как те самые мертвому припарки. Затем, невзирая на состояние больного, его выписывали домой под наблюдение невролога по месту жительства с рекомендацией принимать те же бесполезные ноотропы и нейропротекторы. Наиболее удачливые получали направление в поликлинику, или санаторий восстановительного лечения, поскольку серьезные реабилитационные центры в нашей стране отсутствовали. Их и сейчас катастрофически не хватает. Тем временем, во всем мире последние 30 лет ишемический инсульт активно и эффективно лечат. С одной оговоркой. Это надо сделать в первые часы после того, как он случился. Поскольку проблема связана с тромбом, закупорившим сосуд в мозге, Этот тромб растворяют непосредственно в сосуде внутри головного мозга. Такие препараты были разработаны академиком Евгением Ивановичем Чазовым еще в середине 1970-х годов и применялись при инфаркте миокарда. А поскольку инсульт развивается по тому же самому сценарию и имеет общий механизм с инфарктом, средства показали высокую эффективность и в этой сфере. Но их нужно ввести в первые 2-4 часа. В противном случае они будут совершенно неэффективны, ведь без кровоснабжения будет запущен необратимый процесс отмирания клеток мозга, тогда как первые несколько часов он еще вполне готов к полному восстановлению, ведь повреждения имеют свойство постепенно загружаться. Этот метод лечения называется тромболизис, буквально растворение тромба, и он активно применяется до сих пор. Естественно, с середины 1970-х препараты для тромболизиса претерпели существенные изменения и стали гораздо эффективнее и безопаснее. Теоретически, применять их можно в абсолютно любом возрасте. Если нет, противопоказаний. А противопоказанием становится риск разного рода кровотечений. Например, если у человека язва желудка, то введение такого лекарства, скорее всего, спровоцирует сильное желудочное кровотечение. ведь невозможно растворить один конкретный тромб. Тромболизис – достаточно агрессивное лечение, но эффект может быть великолепным. Человек полностью приходит в себя и восстанавливается, как ни в чем не бывало. Но зашкаливающее давление тоже может стать противопоказанием для тромболизиса, потому что в таких условиях слишком высок риск геморрагического инсульта вдобавок к ишемическому. А между тем, как мы уже знаем, инсульт нередко случается именно на фоне крайне высокого давления. И еще одной достаточно распространенной проблемой в отношении тромболизиса является не всегда известное время начала инсульта. Как мы уже говорили, он может начаться незаметно для самого пациента. Более того, иногда инсульт развивается во сне, и тогда отсчитать время начала практически невозможно. Эти трудности и ограничения, как часто бывает в науке, стали отправной точкой для развития совершенно новой методики – тромбоэкстракции. Как видно из названия, тромб извлекается из поврежденного сосуда и кровоток, а с ним и все функции мозга сами собой восстанавливаются. Но и здесь есть существенное «но». Извлечь тромб на сегодняшний день возможно только лишь из крупных сосудов. Как мы уже говорили, чем крупнее поврежденный сосуд, тем масштабнее будут и повреждения в мозге в целом. Как происходит операция? С помощью специального инструмента нейрохирург под контролем рентгеновской ангиографической установки через сосуд проникает к месту его закупорки и извлекает тромб, восстанавливая кровоток. Такая методика позволяет эффективно побороться с развитием нарушения мозгового кровообращения и предотвращает серьезные нарушения, не вызывая тяжелых побочных действий системного тромболизиса. Но опять же, установлены жесткие временные рамки, хотя и более широкие, чем в случае с тромболизисом. В идеале, извлечь тромб необходимо в течение 8 часов от начала инсульта. Неплохие шансы остаются в течение первых суток, 24 часов, описаны случаи, когда пациент восстанавливался и после тромбоэкстракции через 30 часов. Но это вопрос индивидуальный. А вот позднее, к сожалению, уже бессмысленно это делать. Только, как нетрудно догадаться, далеко не в каждой больнице есть возможность провести тромболизис или тромбоэкстракцию. которое требует не только дорогостоящего оборудования, но и хорошо подготовленных рентген-эндоваскулярных хирургов, способных, глядя в монитор, работать в сосудах мозга, да еще и в экстремальной ситуации. Что касается геморрагического инсульта, его лечение преимущественно хирургическое. Нейрохирурги либо открыто, после трепанации черепа, добираются до места кровоизлияния и убирают гематому либо через сосуд подбираются к участку разрыва и латают, закрывают его изнутри. Как именно поступить, нейрохирург определяет в зависимости от объема гематомы, сгустка крови, попавшего в мозг или пространство непосредственно вокруг него, и от состояния и уровня сознания пациента. Чем ниже уровень сознания человека на момент начала операции, тем хуже, к сожалению, прогноз. Если в первые сутки операцию не провели или она невозможна по каким-либо причинам, то пациенту остается принимать специальные препараты, которые расширяют сосуды и таким образом снижают артериальное давление. Ведь именно из-за него может лопнуть аневризма, вызвав таким образом геморрагический инсульт. Давление снижается, кровоток слегка ослабевает, нормализуется, формируются сгустки крови, которая уже успела излиться. Это занимает ориентировочно три месяца, после чего сгустки, консолидированную гематому, все же удаляют хирургическим путем. Только никакие современные активные методы лечения инсульта не заменяют профилактику повторных нарушений мозгового кровообращения. Она необходима. Миф номер девять. После инсульта человек навсегда остается инвалидом. Это приговор. Действительно, по статистике, лишь 20% тех, кто перенес инсульт, возвращаются к полноценной жизни. Но этот процент возможно увеличить. Существует способ по меньшей мере уменьшить степень инвалидизации пациентов и значительно улучшить их качество жизни. Этот способ требует усилий, в том числе со стороны самих больных. Ключ в наиболее раннем начале полноценной физической и речевой реабилитации. В идеале реабилитация должна начинаться еще в отделении реанимации. Начинать надо с малого. Пациентов необходимо как можно раньше поднимать, переводить в вертикальное положение. Если человек не может стоять по объективным причинам из-за слабости в ноге или обеих ногах, то вертикализацию проводят с помощью специального стола, вертикализатора. Причем важно понять, что на этапе реанимации это делается не столько для какой-то двигательной активности, сколько в первую очередь, чтобы стабилизировать артериальное давление. Потому что если человек несколько дней, а то и недель, лежит, а потом вдруг встанет, у него резко упадет давление, будут сильнейшая слабость и прочие нежелательные последствия. Ведь организм пытается приспособиться к неестественно-продолжительному горизонтальному положению и регуляция артериального давления ломается. После перевода из отделения реанимации должна начаться полноценная реабилитационная программа, минимальная длительность которой обычно не менее трех недель. И это отнюдь не время отдыхать. В целом, восстановление, включая и восстановительные программы в зависимости от тяжести поражения, может занимать до года. Понятно, что нарушения после инсульта могут быть очень разные и очень глубокие. Поэтому реабилитация подразумевает не только лечебную физкультуру для бодрых пенсионеров или угодивших в нейрореанимацию с инсультом молодых людей. Реабилитация может быть как активная, так и пассивная. То есть активная подразумевает, что человек двигается сам. А пассивное, когда он сам не владеет телом, из-за него двигают ногами или руками, туловищем. Интересно, что пассивная реабилитация проводится в том числе с помощью медицинских роботов. Наверняка многие видели, по меньшей мере на картинках, локомат, систему реабилитации, основанную на принципе обратной связи. Но ну, а для еще более поздней реабилитации иногда используется такая фантастическая новинка, как робот-экзоскелет. В некоторых ситуациях он помогает вернуться к жизни даже частично парализованным людям. Пока это кажется чем-то из области фантастики и вселенной супергероев. Но в медицине экзоскелеты уже сделали первые шаги. Управляется экзоскелет чем-то вроде джойстика, а в отдаленной перспективе а возможно и не столь отдаленный экзоскелет сможет считывать импульсы мозга человека и управлять таким образом мышцами что касается восстановления речи тут требуется упорная работа с логопедом и главное желание самого пациента как можно скорее вернуться в строй очень много зависит от воли человека от его отношения к жизни в целом понятно что решающий фактор объем поражения но на практике Дело не только в нем. В свое время у меня был учитель Валерий Владимирович Алексеев. Когда он еще не был профессором медицинского университета, он заведовал отделением неврологии Центральной клинической больницы Академии наук, ЦКБ РАН. В качестве наглядного примера он рассказывал студентам о случаях из практики. Один из таких красноречивых случаев касался как раз инсульта. В палате лежали два пациента одного возраста с одинаковыми поражениями в результате одинаковых инсультов. Одинаковая симптоматика, правосторонний парез, правосторонняя гемегипестезия, нарушение чувствительности справа, нарушение речи. Обоим было около 70 лет. Поступили в один день, буквально как два брата-близнеца. Один из них был слесарь, проработавший десятки лет в этом качестве в Академии наук и недавно вышедший на пенсию, а другой – академик. Через три недели академик был почти готов вернуться к работе, а его сосед по палате оставался практически в том же состоянии, в котором поступил в больницу. Разумеется, лечение, уход – все было одинаковое. Валерий Владимирович связывал это с интенсивностью нейронных связей, которые приобретаются и крепнут в процессе интеллектуального труда. Поэтому у интеллектуальных людей восстановление после инсульта обычно происходит быстрее. Благодаря богатым связям между нейронами мозг быстрее замещает одно другим. Функции пострадавшего в результате инсульта участка мозга благополучно перераспределяются между другими его зонами. Если сам человек активно вовлечен в процесс реабилитации, хочет как можно скорее восстановиться, прилагает к этому усилия, это существенно улучшает прогноз. Пожалуй, нейропсихологическая реабилитация – важнейший компонент восстановления после инсульта. Миф номер 10. При инсульте нужно скорее вести пациента в любую больницу, там помогут. Это было бы очень здорово, если бы каждая российская больница, число которых неуклонно сокращается, в отличие от числа больных, были оснащены всем необходимым оборудованием для оказания качественной и своевременной помощи при инсульте, как ишемическом, так и геморрагическом. Но, к сожалению, только самые крупные больницы, и то не все, оснащены в достаточном объеме. Действительно, в большинстве больниц существуют неврологические отделения, в которые изо дня в день госпитализируют людей с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения. Но, как я уже говорил, эти отделения совершенно не приспособлены для оказания квалифицированной медицинской помощи больным с инсультами. Зачастую в них нет даже минимально необходимого оборудования для своевременной диагностики. а врачи, увы, не имеют представления о современных методах лечения инсульта, продолжая, как и 30, и 40, и 50 лет назад, назначать таким пациентам длительный постельный режим вместо реабилитации и бесполезные, а иногда и вредные капельницы вместо экстренного тромболизиса. Еще одной стандартной, а порой и фатальной ошибкой врачей при лечении инсульта является резкое снижение артериального давления. При ишемическом инсульте очень часто оно буквально взлетает. Иногда может переваливать за 200 на 100 миллиметров ртутного столба, потому что кровообращение нарушено и заблокировано в одном из сосудов. Резкое снижение артериального давления может быть опасно, поэтому не должно пугать, что врачи не стремятся сразу нормализовать его. Конечно, заоблачное давление необходимо снижать, но очень осторожно, не более чем на 20 мм ртутного столба, чтобы избежать недостаточного поступления крови к мозгу. Понятно, что при экстренной госпитализации выбирать не приходится. Но при подозрении на инсульт хорошо бы попасть в крупную больницу, в которой есть сосудистый центр, где лечат инсульт по правилам 21 века. Я имею в виду тромболизис. и тромбоэкстракцию. Возможно, в обозримом будущем появятся и новые методы. В противном случае пациент должен быть помещен в отделение реанимации не менее чем на трое суток с дальнейшим переводом в реабилитационный центр для скорейшего начала восстановления. Кстати, напомню, что такая удачная форма инсульта, как транзиторная ишемическая атака, о ней мы довольно подробно говорили в мифе номер два, Когда характерные для инсульта пугающие признаки асимметрия, нарушение чувствительности с одной стороны, нарушение речи и даже возможная амнезия полностью исчезают в течение 24 часов, несмотря на благоприятный исход, все равно требует обязательной госпитализации с тщательным выявлением причин. Это позволит избежать повторных эпизодов, которые, к сожалению, могут оказаться не столь мягкими. Миф номер одиннадцать. Профилактика инсульта – это регулярное наблюдение у невролога. Все врачи твердят без устали, что надо наблюдаться, что профилактика – самое важное и доступное средство продлить жизнь и сохранить ее качество. Однако законный вопрос – у какого врача наблюдаться, чтобы максимально снизить риск такого распространенного и коварного заболевания, как инсульт? Я уже упоминал об этой странности. Но профилактикой инсульта должны заниматься вовсе не неврологи, а кардиологи. Основные причины инсульта – атеросклероз, гипертония и мерцательная аритмия. Все эти проблемы – сфера заботы кардиологов. К сожалению, способов раз и навсегда предотвратить инсульт не существует. Однако его факторы риска можно держать под контролем. Необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и ритмом сердца, а также своевременно обращаться к кардиологу и принимать назначенные лекарства. До 55 лет это необходимо делать хотя бы раз в год, а после 55 – раз в полгода. На вопрос наследственной склонности именно к инсульту однозначно ответить довольно сложно, но совершенно точно известно, что наследственный характер – имеет склонность к развитию атеросклероза, повышенной выработки холестерина и к повышенному артериальному давлению, гипертонии. Еще до тонких, доступных сегодня генетических тестов, хороший диагност дотошно расспрашивал, чем болели родители и так далее, поскольку и без ДНК-тестов не трудно сделать определенные выводы. В любом случае, наличие такой семейной истории подтверждает более высокий риск инфаркта или инсульта. Но самое главное, этот риск может никогда не реализоваться, если заниматься профилактикой и вести хотя бы относительно здоровый образ жизни. Что касается мерцательной аритмии, нередко напрямую повинной в сосудистой катастрофе, там никаких наследственных факторов нет. Это не приобретенное заболевание, а просто индивидуальная особенность. У кого-то она может развиться в молодом возрасте, у кого-то в пожилом. Вариантов же аритмий множество. Поэтому первый шаг в заботе о своем здоровье сегодня и в будущем – консультация кардиолога. Чего не нужно делать, так это ежегодно ложиться в больницу и проходить курсы капельниц. Никакие капельницы не предотвращают инсульт. Мы точно не знаем, как именно препараты, которые принято вводить в такой ситуации, действуют на организм. Ведь значимых исследований эффективности этих витаминчиков для сосудов и для мозга, а главное их безопасности, не проводилось. Более того, сама госпитализация не так безобидна, как кажется. И об этом мы не раз говорили в других главах. С одной стороны, человек, который ничем не болен, ложится в больницу и занимает койку того, кому в настоящий момент может действительно понадобиться помощь. А с другой, он еще и сам рискует подхватить внутрибольничную инфекцию, которая зачастую не поддается лечению известными антибиотиками. Так зачем подвергать себя ненужной опасности ради эфемерной выгоды неэффективных и непроверенных процедур? Резюме. Что же делать при подозрении на инсульт? Во-первых, вспомнить основные признаки инсульта. Внезапно возникшее нарушение речи, спутанность сознания. Асимметрия в лице. Слабость в руке или ноге, тело не слушается. Невыносимая головная боль, если речь идет о геморрагическом инсульте. При одном из этих признаков надо немедленно вызвать скорую помощь. потому что эффективность излечения инсульта и устранения последствий напрямую зависит от скорости оказания необходимой помощи. А для профилактики инсульта нужно следовать элементарным правилам. Раз в год или в полгода приходить на консультацию к кардиологу, следить за уровнем холестерина в крови, контролировать артериальное давление и, конечно, для роста нейронных связей в мозге больше читать хороших книг и жить насыщенной жизнью.